Глава шестнадцатая. Дар военного времени. «Ну что, как у всех прошел вечер?» — спросил Ави с широкой улыбкой, когда группа родителей расселась по своим местам. Ло огляделся и с удивлением понял, что чувствует себя в комнате как дома, словно среди друзей. «Да, вот кем они для меня стали», — подумал он. «Петис, собрат ветеран, у которого всегда ясный ум, Элизабет». Чёрная британка с тонким чувством юмора, неожиданно честная перед собой, Риа и Мигель, странная парочка, которая постоянно воюет из-за посуды. Тихие и скромные родители Дженни, Карл и Тери, и Гвин, такая же непримиримая, как я сам, которая обвинила меня в расизме. Лу усмехнулся, поняв, что рад видеть даже Гвин. Что смешно, Лу? спросил Ави. А Ничего, улыбнулся он. Я просто рад видеть всех этим утром. Вот и всё. Даже меня? криво усмехнулась Гвин. Особенно вас, Гвин, засмеялся Лу. Сейчас в приятной обстановке легко было забыть, сколько же всего изменилось всего за один день. Итак, вопрос сегодняшнего дня как нам выбраться из ящика? Как сделать так, чтобы наши сердца повернулись от войны к миру? объявил Ави. Это хорошо, мне очень хочется узнать ответ, сказал Лу. На самом деле, Лу, вы уже проверяли этот ответ на практике, ответил Ави. Мне так не кажется, усмехнулся Лу. А зря, только сравните, как вы видите остальных и что о них думаете сегодня, и как вы видели их и что о них думали вчера с утра. Лу показалось, что кто-то включил над ним яркий свет, без которого он уже давно привык обходиться. Его мысли и чувства по поводу собравшихся в этой комнате изменились. Это было очевидно. Но как? Лупы пытался выразить свой внутренний вопрос словами. Вы правы. Сегодня утром я смотрю на остальных иначе. Но почему? Как? Вы не возражаете, если я расскажу вам историю, спросил Ави. Пожалуйста. Помните, я рассказывала о своём заикании и попытках самоубийства. Все кивнули. Я расскажу вам, что произошло, а для этого нам придётся вернуться в 1973 год. Ави начал мерить шагами комнату. 5 октября 1973 года я отметил 15-й день рождения Нахилон. На следующий день был Йом Кипур или день всепрощения, самый важный праздник еврейского календаря. В Израиле это день поста и молитв, день, в который все, даже военнослужащие, собираются дома или в синагогах для отправления религиозных обрядов. Египет и Сирия в тот день внезапно напали на Израиль ровно в 2 часа дня. Египет с юга, Сирия с севера. Я никогда не забуду пронзительного визга сирен, которые призывали молившихся резервистов на сборные пункты. Мой отец тоже в военный запас и через несколько минут выбежал из нашего дома в Тель-Авиве. Его отряд отправили на север сражаться с сирийцами возле Голанских высот. Больше я его никогда не видел. Ави немного помолчал, затем продолжил. В детстве мне много рассказывали о том, как Давид победил Голиафа в шестидневной войне, так что я думал, что он на этой неделе уже вернётся. Но он погиб через три дня под миномётным огнём, стал одной из многочисленных жертв битвы в долине слёз. Какое подходящее название, а? Моим лучшим другом был израильский араб по имени Хамиш. Наши отцы работали в одной компании. Мы познакомились на мероприятии, которое компания устроила для семей сотрудников. Он жил в Яффе, недалеко от моего дома на юге Тель-Авива. Мы при любой возможности гуляли вместе». Из всех ребят, с которыми я общался в детстве, Хамиш был единственным, кто никогда не смеялся над моим заиканием. Дело было даже не только в том, что он не подтрунивал надо мной. Я знал, что и в глубине души он ничего плохого обо мне не думает. В конце концов, что такое несколько неуклюжих слов, которыми обмениваются друзья? Когда Хамиш узнал, что случилось с моим отцом, он пришёл, чтобы оплакать его вместе со мной. Но я разозлился и прогнал его. Я никогда не забуду эту сцену. Хамиш стоит с опущенной головой возле моей двери, а я сыпаю его кое-как произнесёнными ругательствами и виню его в смерти отца. Я винил его, моего лучшего друга детства и товарища по играм. Он убил отца, он и те, кто верили в то же, что и он, и выглядели как он. Я так ему и сказал. Я трясся от ярости, а он, так и не подняв головы, отошел от моей двери, отвернулся и, не сказав ни слова, печально ушел вниз по улице. Ушел навсегда. Я неожиданно потерял сразу двоих из тех людей, что были для меня важнее всего. Один еврей, которого убило арабское оружие, другой араб, отступивший под градом словесных пуль еврея. Была в этой ситуации, конечно, еще одна жертва. Как мы уже знаем, отказ видеть в другом человека нуждается в серьёзном оправдании я начал в своём воображении уничтожать большую часть человечества арабы виделись мне кровососами трусами ворами убийцами псами которые заслуживают смерти и которые живут лишь благодаря доброй воле израильтян лишь много лет спустя я понял что когда я обесчеловечиваю другого я обесчеловечиваю само понятие человечности и самого себя Моя ненависть к арабам превратилась в ненависть ко всем евреям, которые не ненавидели арабов так же сильно, как я, и в конечном счёте переросла в ненависть к себе, из-за которой я едва не умер в луже крови на полу ванной комнаты в Темпе, штат Аризона. Но именно так я познакомился с Юсуфом. Мама перепугалась, увидев, до каких глубин я опустился после смерти отца, и летом 1974 года отправила меня в Соединённые Штаты пожить с её братом. Именно там я научился ненавидеть ещё две группы людей. Во-первых, религиозных евреев в лице моего набожного дяди, который настаивал, что нужно обращаться к Богу, хотя было совершенно очевидно, что Бог, если он и есть, не желает нас слушать, и во-вторых, богатых американцев с их игрушками и техническими устройствами, которые искосо поглядывали на заикающегося подростка, которому приходилось носить кипу это такая шапочка, Я боролся со своим заиканием, это был акт выживания и самообороны. И мне наконец удалось научиться его сознательно контролировать незадолго до того, как я поступил в университет штата Аризона. Но я был одинок, отрезан от человечества, которое ходило, ездило и говорило вокруг меня со всех сторон. Я был одинокой душой. «Вы, наверное, подумали, что это хотя бы помогало мне получать хорошие оценки», усмехнулся он, слегка разбавляя напряжение, «потому что у меня было много времени на учёбу. Но, как и многие одинокие люди, я на самом деле думал о других намного больше, чем те, кто жили ради общения. Видите ли, я никогда не был по-настоящему один, даже когда запирался у себя в комнате. Даже тогда я думал об отце, моём народе, о рабах, хамише». Все, кого я ненавидил, также всегда были со мной, даже когда я был один. Иначе быть не могло. Я обязан был помнить, кого и почему ненавижу, чтобы держаться от них подальше. После второй попытки самоубийства и краткого пребывания в больнице меня выписали, и я задумался о будущем, тогда оно казалось мрачным. После первого курса мне дали испытательный срок, а на втором курсе мои оценки стали ещё хуже. Я думал, что меня выгонят. В начале мая мне пришло письмо из ректората, я думал, что это был приказ об отчислении, но нет. На самом деле это был последний спасательный круг, который мне бросили. Меня пригласили записаться на 40-дневную программу выживания, которую возглавлял один из преподавателей университета, раб по имени Юсуф Аль-Фалах. Ави протянул руку в сторону Юсуфа. Тот едва заметно кивнул. И, конечно же, я сразу понял, что ни за что туда не запишусь, продолжил Ави. Пусть лучше меня отчислят, чем заставят провести 40 дней и ночей с разжигателем ненависти, поскольку я сам бы в разжигателем, я думал, что и он такой же. Я так и сказал маме, которая к тому времени уже тоже перебралась в Штаты. Ты запишешься в эту программу, Ави накричала она на меня. Или ты больше мне не сын, и не думай, что я это несерьёзно, сказала она. Ты уже дважды попытался уйти из моей жизни, и что-то, поселившееся в тебе, украло мальчика, которого я когда-то знала, собственно, знала ещё 4 года назад. Так что я облегчу тебе задачу, Ави, если ты откажешься от этой возможности, от этого подарка, которого ты не заслуживаешь из-за слепой неприязнь к человеку, которого ты даже никогда не видел, то ты мне больше не сын, и уж точно ты не будешь сыном своего отца. Ави замолчал и глубоко вздохнул. "И я записался в эту программу", сказал он. "Я отправился в поход вместе с моим врагом". Остальные ждали, что он скажет дальше. "И что произошло?" спросила Гвин. "Ты не против?" обратился Юсуф к Ави. "Нет, конечно", сказал Ави. "Продолжай, пожалуйста". Юсуф вышел на середину комнаты. Чтобы вы примерно представили себе, что произошло потом, я сначала расскажу вам о том, что случилось здесь вчера с Дженни, дочерью Карла и Тери. Дженни, подумал Лу, он поверить не мог, что просто забыл о ней. Карл, Тери, сказал Юсуф, можно я расскажу всем, как вы привезли сюда Дженни? Карл заёрзал на стуле, когда все взгляды обратились к нему, но ответил: "Нет, не возражаю. Вы точно уверены? Да, говорите. Тери Я тоже не против. Ну хорошо, начал Юсуф, повернувшись к остальным. Когда Дженни вчера с утра села в машину родителей, она ещё не знала, что её везут на коррекционную программу. Вы знаете, что мы против этого, но такое всё равно случается. Ещё в машине сидел брат Дженни. Он держал Дженни, чтобы она не выскочила из машины прямо на ходу, когда её родители сообчат ей эту новость. Вы, конечно же, видели, в каком состоянии была Дженни, когда вырвалась из рук брата и убежала на другую сторону улицы. Возможно, вы не все заметили, что она была босиком. Это не настолько жизненно важно в 9:00 утра. Но вот когда горизонское солнце начинает разогревать мостовую, это уже совсем другое дело, даже в апреле. Как я уже говорил вчера днём, Дженни сбежала вскоре после того, как началась наша встреча, и двое наших молодых сотрудников отправились за ней. Я хочу вам рассказать о том, что произошло в те несколько часов, что они следовали за ней. Несколько часов, переспросил Лу. Да. Молодых людей, которые следовали за ней, зовут Мэй Ли и Майк. Они раньше тоже проходили программу обучения в нашем лагере, а теперь работают у нас. Мэй Ли 20 лет, Майку 22. «Собственно говоря, они сегодня здесь, с нами», — добавил он, показывая рукой в дальнюю часть комнаты. Вся группа тут же повернула головы. Мэй Ли и Майк, одетые в поношенные штаны, цветы хаки и футболки, улыбнулись, поймав на себе взгляды. Майк снял с головы бандану и приподнял ее, как бейсболисты обычно приподнимают кепки. Мэй Ли застенчиво помахал рукой. «Вы не могли бы выйти сюда и рассказать, что случилось вчера?» — спросил Юсуф. Они улыбнулись, кивнули и прошли к нему. «Так вот», — начал Майк. «Дженни?» Сбежала минут через пятнадцать после того, как вы зашли сюда. У нее была фора в несколько кварталов, когда Мэй Ли и я последовали за ней. Догнав Дженни, мы стали звать ее, но она наорала на нас, а потом начала кричать, что родители предали ее». «Простите», — обратился он к Карлу и Терри, поняв, что только что сказал. Он поежился и опустил голову, извиняясь. Карл покачал головой и отмахнулся, слегка двинув запястье. Ничего страшного, сказал он. Дженни плакала, продолжила Майли. Чтобы мы ей не говорили, это не помогало, а, может быть, ей даже становилось ещё хуже. Она побежала ещё быстрее, перепрыгивая через стены, чтобы оторваться от нас. Она бегунья, занимается степличезем, сказала Тери, словно прося прощения. По ней видно, засмеялась Майли. Впрочем, мы старались не отставать. И продолжали с ней говорить, добавил Майк. Так продолжалось довольно долго. Мы бежали за ней и пытались говорить, но потом Майли кое-что заметила. Что? спросила Тери. Что Дженни стёрла ноги в кровь. Мы сказали ей, что можем позвонить кому-нибудь, и нам привезут обувь. И, спросила Тери. Майк покачал головой. Она послала нас к чёрту. Тери вздохнула. Тогда Мэйли села на тротуар, продолжил Майк, и начала разуваться. "Возьми мои ботинки, Дженни", сказала она. "Твои ногам уже совсем плохо, а мои в порядке". Но Дженни назвала её так, что я лучше не буду это здесь повторять, и побежала дальше. Отец Дженни, Карл, обречённо покачал головой. "Но ничего страшного", продолжил Майк. "Мэйли всё равно разулась". Тери и Карл с любопытством посмотрели на них. И Майк тоже, добавила Майли, сел где стоял и тоже снял ботинки. А потом мы попытались её догнать. Босиком? спросил Лу. Да, ответила Майли. И долго вы за ней бегали. Ну, сказала она. Ещё часа 3. 3 часа босиком по асфальту в Финиксе? Да? Но зачем? В этом-то и весь вопрос, вмешался Юсуф. И готов поспорить, мы или Майк тогда и сами не смогли бы на него ответить. Они просто знали, что нужно поступить именно так. "Но это же бессмысленно", возразил Лу. Она всё равно не взяла их обувь, они только ещё и себе ноги стёрли. "На самом деле", ответил Юсуф, "в их действиях было больше смысла, чем в любых других, и хотя, конечно, они доставили себе немалые неудобства, их поступок помог им добиться очень важного результата". И какого же, какого результата? В самом деле, какого?